Это вопрос о том, будет Вторая мировая война или не будет. Когда решался вопрос о ТБ-7, попутно решалась и судьба десятков миллионов людей. Соображения Сталина понятны, когда четыре раза подряд он принимал решение о серийном производстве ТБ-7. Но когда Сталин столько же раз свое решение отменял, руководствовался же он чем-то, Почему никто из историков до сих пор не пытается высказать даже предположение о мотивах Сталина? У ТБ-7 были могущественные противники, и пора их назвать. Генеральный штаб РКК был образован в 1935 году. До германского вторжения сменилось четыре начальника генерального штаба. Маршалы Советского Союза Егоров,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 Идеи Лапчинского просты и понятны. Бомбить города, заводы, источники и хранилища стратегического сырья хорошо. А лучше захватить их целыми и невредимыми. И использовать для усиления своей мощи. Превратить страну противника в дымящиеся развалины можно. А нужно ли? Бомбить дороги и мосты в любой ситуации полезно за исключением одной, если мы готовим вторжение на вражескую территорию. В этом случае мосты и дороги надо не бомбить, а захватывать, не позволяя отходящему противнику их использовать или разрушать. Бомбардировка городов резко снижает моральное состояние населения, это правильно, кто с этим спорит, но стремительный прорыв наших войск к вражеским городам деморализует население больше, чем любая бомбардировка. И Лапчинский рекомендует Сталину все силы Красной Армии направить не на подрыв военной экономической мощи противника, а на захват. Задача Красной Армии – разгром армии противника. Задача авиации – открыть дорогу нашим армиям и поддержать их стремительное движение вперед. Лапчинский рекомендует войну не объявлять а начинать внезапным сокрушительным ударом советской авиации по вражеским аэродромам. Внезапность и мощность удара должны быть такими, чтобы в первые часы подавить всю авиацию противника, не позволив ей подняться в воздух. Подавив авиацию противника на аэродромах, открываем дорогу танкам, а наступающие танки в свою очередь опрокидывают противника. Цели для нашей авиации не городские кварталы, не электростанции, ни заводы, а вражеские самолеты, не успевшие подняться в воздух. Огневая точка, мешающая продвижению нашей пехоты. Колонна машин с топливом для вражеских танков, противотанковая пушка, притаившаяся в кустах. Другими словами, предстоит бомбить не площади, а точечные цели, многие из которых подвижны. Предстоит бомбить не в стратегическом тылу, а в ближайшем тактическом, а то и прямо на переднем крае. А для такой работы нужен не тяжелый бомбардировщик, а легкий маневренный самолет, который подходит к цели вплотную, чтобы опознать ее, чтобы накрыть ее точно, не задев своих, своих-то